Глава двадцать седьмая. Орванул это действительно хорошо. Пока всех приводили в чувство, я успел осмотреться. Наш трофейный хаммер, который мы захватили в зимней пещере, стоял к Рубиконам ближе всех и принял на себя большую часть взрыва. Разобрал его взрывом, конечно, очень хорошо, и он даже вон загорелся. От обоих Рубиконов мало что осталось. — Часть кузова, мотор одного даже вырвала. Особенно сильно разворотила их задницы. Видимо, основной взрыв был в багажнике, где была аппаратура и вещи. Те, кто попал под взрыв, аккуратно и быстро перенесли в тенёк и дали прийти в себя. «Спасибо тебе, Кедр», — сказал Вин, страхивая из своих волос песок. «Если бы не твой крик, хана бы всем была». Это же сколько эти падлы туда взрывчатки заложили, удивленно спросил Большой. — Да хрена, — ухмыльнулся Риф. — Ты как бомба то заметил, — спросил я у кедра. — Да нагнулся, нож выронил, вот и увидел там часики. Циферблат показывал семь секунд. Ну и сразу орать начал. — Получается, многим из нас сильно повезло, — нервно ухмыльнулся Колючий. Мы бы сейчас либо в них взорвались, он ткнул пальцем в остатки джипов, когда в лагерь ехали, либо они бы уже в лагере рванули. Все разом как-то сглотнули, поняв, что только что сказал Колючий, а ЖРБ бы точно было больше. «Вот же уроды!» — выругался Клёпа. «Они поняли, что на тачках они не уйдут, и включили бомбы с таймером». «Это же надо додуматься до такого». — Да уж, — прокряхтел Туман, — ребятки очень хитрожопые. Взрывы уничтожили, все, ничего мы не узнаем. Один рюкзак только остался, тут же напомнил про него рыжий. Может, хоть это нам поможет. Скорее всего, в машинах в нескольких местах взрывчатка была, уже успокоившись, сказал Митей. Он за кедра больше всех переживал. Брат как-никак потому что бокса наверху разорвало полностью и багажники с вещами. — Да там всю тачку раскурочила, хихикнул казак. — Я же говорил, что нам не везет на Рубиконы, — весело сказал Клёпа, и мы все засмеялись. — Тащи рыжий рюкзак этот, — сказал я вздохнув, — посмотрим, что там. — Момент! — кивнул он и побежал за рюкзаком. Через секунд десять-пятнадцать Рыжий притащил уцелевший рюкзак землян. Все-таки хорошо, что они его вытащили из тачки и принес показать нам. Все, что было в двух джипах, довольно-таки хорошо разворотило взрывами. Я вон видел, как ребята копаются в остатках машин. Но сдается мне, что там вообще ничего не уцелело. так радостно потирая руки, сказал Слива, когда Рыжий притащил и бросил перед нами рюкзак. «Посмотрим, что там». «Ты это, аккуратней!» — предупредил его аватарь. «Да ладно, не думаю, что рюкзаки тоже заминированы». Слива, недолго думая, расстегнул молнию на рюкзаке, перевернул его вверх ногами и вытряс все его содержимое на песок. «Тяжелый, зараза!» — прохрипел он, вытряхивая содержимое. «Килограмм сорок точно есть». — Думаю, они один рюкзак с собой унесли, — произнес грач. — Он тяжелый, а валили они в попыхах. Плюс, как ты по Лукетт говоришь, они еще что-то волоком тащили. — Может, они рюкзак и волокли? — заметил винт. — Вряд ли, — авторитетно заявил Слива. — Вон у него лямки какие, — показал он на него. Нацепив его на себя, дело нескольких секунд. Слива вытряхнул его содержимое на песок, и мы аккуратно разложили все. В рюкзаке была хорошая аптечка, три двухлитровые пластиковые бутылки воды, десять упаковок армейских сухпайков, бухта-веревки, к ней различные приспособления для скалолазания, два фонарика по два комплекта аккумуляторов к каждому, мачете, складной топор, пила, две упаковки хороших спичек, компас, два минокля, Один из них с ночным видением Спальный мешок, небольшой котелок Таблетки для розжига Три фильтра для воды Причем фильтры очень хорошие Они были в форме небольших трубок Сантиметров по 35 длиной Их просто в воду засовываешь одним концом И можно пить На литр-полтора воды системы очистки хватит Четыре фаера Пять светодиодных палочек Пару ножей Таблетки для обеззараживания воды Четыре магазина к калашнику. Три гранаты, монка, леска, набор крючков. Еще кое-что из медикаментов в отдельной упаковке. Крем для губ, крем для лица, антизагар, темные очки, тактические очки, часы наручные. Две сигнальные ракеты, ракетница и четыре выстрела к ней. Три светошумовые гранаты и две с черемухой, плюс отдельно газовый баллончик тонкий капроновый шнур метров двадцать, наверное, блокнот, пару карандашей, линейка, маленький цифровой фотоаппарат с запасными батарейками, камера GoPro, пару рулонов туалетной бумаги, кусок белой ткани два на два метра примерно, кружка, тарелка, упаковка больших и маленьких мешков для мусора, пачка табака, саперная лопатка, точила, тонкий шнур для пилки деревьев, напильник, иголка, нитки. Несколько пар спортивных носков, футболка, шорты, кепка, нижнее белье и плотно сложенное покрывало. В общем, в нем был набор выживальщика, самое необходимое. Все снаряжение хорошего качества. Это собравцы наши сразу заметили. — А это что? — с интересом спросил кирпич и взял в руки небольшую коробку. Коробка была по размерам примерно как коробка из-под обуви. Открыв ее, он присвистнул от удивления и явил нашему взору пульт управления с экраном. «Это пульт для квадрокоптеров», — тут же сказал Винт и взял его из рук кирпича. Винт тут же одел его себе на шею, выдвинул из него две антенны и стал нажимать на нем какие-то кнопки. «Работает», — обрадованно произнес он. Мы тут же сгрудились вокруг него. Я увидел, как небольшой экран в центре пульта загорелся, но в данный момент там были только помехи. — Крутой пульт-то! — продолжая крутить настройки, сказал Винт. — Я таких и не видел никогда. — Не сломай, смотри! — тут же предупредил его Туман. — Может, его отвезем? — Да ладно, Валер! — отмахнулся тот от него. — Тут ничего сложного. «Это просто так кажется, что на нем кнопок много, как на руле Формулы-1. Мне кажется, что с него можно управлять теми шестью квадрокоптерами, которые из ворот вылетели. Ну-ка!» Мы, затаив дыхание, стояли и смотрели, как Винт, высунув язык, крутит там различные настройки и нажимает кнопки. «Вот это семь кнопок!» — продолжал он чуть слышно бубнить себе под нос, инструктируя нас. Каждая переключается на отдельный квадрокоптер. Но вылетели только шесть. — Да, шесть, — тут же подтвердили мы. — Значит, будем искать эти шесть штук. Начнем. Он снова стал щелкать на пульте и крутиться с пультом на шее. — Может, тебе повыше залезть, — предложил Клепа. — Пошли вон на скалу заберемся. Хрен знает, куда они там приземлились. — Идите, — тут же сказал Туман. «Может, действительно парочку сможешь зацепить сигналом и привести к нам?» «А еще лучше все шесть!» — расслался в улыбке казак. «Я знаю, где залезть можно!» — тут же включился полукет. Пацаны тут же сорвались с места и побежали к скалам, а нам оставалось только ждать. «Жарко, пипец!» — выдохнул я, снимая с себя разгрузку с каской и садясь на песок. «Я бы сейчас с удовольствием искупался!» «Не ты один», — сказал Грач, и снял с себя кроссовки и разгрузку. «Ну и насколько тут припасов?» — спросил я, снова рассматривая содержимое рюкзака. «На двоих на неделю точно хватит», — уверенно заявил Грач. «И наверняка они еще рассчитывают на различную местную живность». «Если, как сказал Рыжий, рюкзаков было восемь, ты видел семерых, а Полукет сказал, что следы от двоих, то они точно один такой рюкзак унесли, и что-то еще, — он вздохнул, — вот только что. Мне больше интересно, как они в машинах таким количеством поместились. Мы трупы осмотрели. Там на телах еще много чего есть. Ребятки упакованы от и до, даже глушители есть. — Думаю, Гера прав, — произнес туман, щурясь от солнца и наблюдая, как наши пацаны вместе с гномами карабкаются на скалы. С собой они унесли аппаратуру для поиска этой энергии. Или как там ее? Две недели у нас есть. Две недели, чтобы их найти и уничтожить. — Давай-ка вы, господа командиры, ускоряйте производство пушек, — сказал я грачу и туману, — чтобы в следующий раз нам так воевать не пришлось. Лучше сразу влепить из них поворотом. Даже я, человек очень далекий от всего этого вооружения, — И то понимаю, что если из пушек поворотом влепить, хрен оттуда, кто выехать сможет. — Ускорились уже, Саш, — ответил Туман. — Знания, которые мы привезли, очень сильно нам помогли. Пушки будут. Просидели мы так минут пятнадцать-двадцать. Потихоньку разговаривали, связались с лагерем, сказали, что скоро будем. Туман пару раз вызывал Клёпа узнать, как там дела, Получилось обнаружить квадрокоптер или нет? Ответили, что процесс идет. Ждите. Еще минут через пять я услышал над головой легкое жужжание. Задрав голову, увидел над нами метрах тридцати зависший квадрокоптер. Тут же схватился за оружие. «Не стреляйте!» Тут же заорали наши рации голосом клепа. «Это уже наш квадр. Получилось-таки, такие, улыбнулся, туман вставая на ноги, и так же, как и я, смотря на жужжащий квадрокоптер. Дрон спустился чуть ниже, облетел вокруг нас, снова поднялся и довольно-таки шустро нырнул от нас в сторону. Очень шустро, я бы сказал. Я тут же вспомнил слова Клёпы, что за минуту все шесть квадрокоптеров, которые тут летали, сверху сняли и передали очень многое. «Только один?» — спросил я у винта, когда он в окружении наших пацанов и гномов подошел к нам. Следуя его указаниям, квадрокоптер мягко приземлился на песок около нас. — Да, только один, — вытерев лба ответил винт. — Остальные не отвечают. — Один только еле-еле откликается. Но где он лежит, непонятно. Взлететь у него тоже сил не хватает. Может, повредился при посадке, может, звери ночью наступили на него, не знаю». Камера с передающей антенной, ночник, сев на корточке около квадрокоптера, взяв его в руки и покрутив, сказал Клёпа. «Хорошая штука, а главное бесшумная». «Это да», — смотря на квадрокоптер в руках Клёпа, сказал Грач. «Я сразу и не понял, что над нами жужжит, пока вон пацаны головы наверх не задрали». «Ладно, поехали в лагерь», — сказал Туман. «Хватит на сегодня». «Апрель». Что там с Хаммером? Нормально все, тут же ответил тут. Чуток подкоптился, но ехать может. В сервисе в порядок приведем. Пока грузились тачки, я видел, как Крот, расстелив на капоте Порша карту, дает указание ребятам по рации, ну, чтобы они крутились тут. Очень жалко, конечно, что двое таки ушли от нас. Я, конечно, очень надеюсь, что в пещере, куда они нырнули, будут слизняки и эти двое землян схватки схватке с ними погибнут. А с другой стороны, слизняков может там и не быть. Тогда эти двое вылезут, и куда они могут пойти, одному богу известно. Еще раз обведя взглядом поле боя, посмотрев на лежащих мертвых ящериц, и кровавленный песок, счастье тел землян сгоревшие рубиконы, я залез в нашу багги. Двое ушли и что-то тяжелое с собой тащили — — переспросил у нас Гера, когда мы по возвращению в наш лагерь сразу пошли к нему в прицеп, чтобы выяснить, что они могли такого с собой упереть. — Да, — кивнул Туман. — Что они могли нести на себе? — Что они могли нести? — Что могли нести? Задумчиво повторял себе поднос Гера и вышел из прицепа. Мы вышли следом за ним. Мы стояли и терпеливо ждали. Каждый понимал, что сейчас Гере мешать не стоит, пусть он подумает. Не думаю, что они сделали какой-то портативный источник. Негромко произнес он себе под нос, продолжая нарезать круги. Какой портативный? Немного напрягся я. Для открытия ворот. Остановившись на месте и посмотрев на меня, ответил он. Скорее всего, у них кое-какое оборудование для поиска энергии. Тут все сложно, вздохнул он, видя, что мы его не понимаем, и пару раз вахнув руками. У землян сейчас, как я и говорил, кончилась энергия. Вернее, она кончилась в этом месте, где они только что открывали ворота. И я вам говорил, кивнул он головой, что открыть ворота они теперь смогут не ранее, чем через две недели. Им надо аппаратуру перенастраивать и линзы. Думаю, что у этих двоих что-то типа... он замолчал, подбирая слова... — О! — снова воскликнул Гера. — Наверняка каждый из вас хоть раз в жизни, но видел, как всякие шаманы или шарлатаны держат в руках такие палочки в форме буквы «Г». И они у них в определенный момент крутиться в руках начинают. — Я видел, — тут же сказал Грач. — И я, и я, — кивнули я и Клёпа. Остальные тоже кивнули. — Вот! — поднял указательный палец вверх Гера. Вот у уцелевших и аппаратура по типу этих палочек. Только она громоздкая, очень тяжелая. По размерам, ну, как большой плоский телевизор. Он развел руки в стороны. Мы как раз разрабатывали такую на земле, потому что понимали, что ворота будут только от энергии в том мире открываться. И вот они тот ящик взвалят на себя и буду с ним ходить и искать такое место, где этой самой энергии много». Потом, когда найдут такое, дадут сигнал. Там на Земле его засекут, потому что координаты этого мира уже известны и смогут открыть тут ворота, вернее, в том месте, где будет эта энергия. Если они этот ящик разобьют, то землянам нужно будет искать энергию самим. Но повторюсь еще раз. Аппаратура толком не настроена. И сами земляне откроют ворота не ранее, чем через две недели. Скорее всего, дольше. А вот с помощью тех, кто от вас ушел, — Герин палец показал на нас, — могут открыть раньше. — Насколько раньше? — тут же спросил Туман. — Да так же около двух недель. — Гера, что ты нам голову морочишь? Тут уже возмутился грач. Что сами земляне через две недели? Что с помощью этих две недели? Ты нормально можешь объяснить? — Вот же млядь, выругался Гера, и как был в белом халате, так и уселся в нем на песок. Повторяю еще раз. «Для тупых!» — с Слива. «Мы все, кто улыбнулся, кто засмеялся». «Ну, типа того!» — согласился Гера. «Земляне могут найти одну точку с энергией. Ну, две. А эти двое сколько угодно. И земляне смогут выйти сюда из любой. Это как каналы на телевизоре переключать». «Щел первый канал». Вышли люди и техника. Щелк второй канал, третий, четвертый. И так сколько угодно. Сколько мест найдут, через сколько мест и смогут выйти. Охренеть, выдохнули многие из нас. Мы, конечно, за пару дней, как обычно, будем знать, где откроются ворота, продолжил Гера. Ну, а если точек будет десять? И все они будут раскинуты на пару сотен километров друг от друга. Людей хватит? — Не хватит, — тут же ответил Туман и смачно выругался. Сколько весит этот ящик их? — Около шестидесяти килограмм. — Двое унесут легко. — А если, как сказал Крот, они найдут себе тачку-то, тем более? — Откуда у них тачка? — тут же стрепенулся Гера и не на шутку испугался. — Это вновь прибывших, — ответил ему Крот. К нам же сюда на машинах много кто попадает. Это не венец реки Жень. Лучше вам, пацаны, сделать так, чтобы они никогда из этих пещер не вышли. Как-то тихо и страшно сказал Гера. И тем более сделать так, чтобы эти двое не нашли тут машину. Мы их не остановим, если они разом откроют несколько ворот. Про замок помню. С сегодняшнего дня начнем работать в более усиленном режиме. У нас есть две недели. — Давай, родной, — неожиданно сказал ему грач, — изобретайте, закройте этот мир окончательно, чтобы сюда ни одна гадина с земли не проникла. — Да понятно, — вставая с песка и отряхиваясь, ответил Гера, — в этом заинтересованы все. — Кстати, что там с роботом-то, — вспомнил я про него, — и где эти герои-то? — Раны зализывают, — рассмеялся Гера. Они какие-то заговоренные прям. У мамули и у пыря пару цапин, царапин только, остальные целёхонькие. Ты тачку-то видел? Навару эту, на которой они в ворота нырнули. Да когда? Мы же сразу в погоню кинулись. Пошли покажу, с готовностью сказал Гера. Вот джемлять везучие-то хихикнул кирпич, когда мы толпой пошли за Герой. В огне не горят, пули не берут. В воде, походу, тоже не тонут. И пословица «Оно не тонет» нашим шкетерам не подходит, — держал Большой. «Робот-вещь!» — с восхищением сказал Гера, пока мы шли к машине. «Нам такой для других миров точно пригодится». Как они его только упереть умудрились. «Сейчас узнаем», — тут же сказал Туман. «Вон они, Бэтмены и мать их». Обойдя плащ Макары, мы увидели стоящую раскрашенную под пумуляш Навару, а рядом с ней всех пятерых героев. Паштет и одуван как раз закончили менять заднее правое колесо, а котлета, что есть силы, лупит по заднему борту кувалдой, стараясь его выпрямить. Да уж, тачке досталось по полной программе. Ни одного целого стекла. Да что стекла? Боковые зеркала и те отстрелили. Весь кузов в пулевых отверстиях, оба бока счесаны. Как будто они ими по стенке терлись. Морда разбита чуток. Левая фара вон целая, но кенгурина нет. А вот задница достаточно сильно замята. Видать, они врезались ей несколько раз. — Равняясь смирно! — рявкнул грач, и мы к ним подошли. Мошкетеры тут же побросали свои дела. И, встав в линию, вытянулись перед нами по стойке смирно. У мамули перевязана левая рука. У пыря башка в бинте. Думаю, мозг не задет. Его там просто нет. Там тормозная жидкость. А ее долить можно. Вон у своих возьмем кого-нибудь. Они такие же. Хорошие ребята, в общем. Ну, а я как раз с ребятами и сумел обойти Навару, рассматривая ее. Блядь, как они уцелели-то? Спросил Слива, поочередно вставляя пальцы в пулевые отверстия в кузов. А робот-то где? — Вон стоит! — тут же крикнул Гера, показав рукой в сторону. Стоящий там казак тут же скинул брезент с прицепа, на котором уже привязаны веревками стоял робот. — Ладно, робота потом посмотрим. Обойдя машину, я подошел к стоящим ребятам и посмотрел на мушкетеров. Они так и стояли по стойке смирно. — Объясните! — спросил туман. По нему было видно, что он не злится. Просто строго его включил. Я-то его хорошо знаю. — Можно я? — рявкнул Паштет. — Ну, попробуй. Паштет еще сильнее вытянулся и стал громко отвечать. Когда открылись ворота, мы увидели робота, который выехал в наш мир. — Он нам сразу понравился! — тут же рявкнул Котлета. У туманной игрочи аж брови на лоб полезли. Да и я охренел от того, что Котлета перебил Паштета. Но потом я вспомнил, с кем имею дело, и успокоился. Да и командиры наши притихли. «Мы решили его сразу тиснуть нам», — тут же включился упырь, не забыв шмыгнуть носом. Откуда у него насморк-то? Тут же жарище, как в духовке. «Но потом начался Сталинград», — с акцентом добавил мамуля. «Вот же, млядь, я уже улыбался, стоял». Они что, друг у друга мысли читают и продолжают предложение, которое начал другой? чё Адуван-то молчит? А нет, вон, воздуха в грудь набрал. Слышу только вокруг себя, как пацаны наши хихикать начинают. Но злодеев было очень много, тот же рявкому глядя точно перед собой Адуван. И мы стреляли по этим, этим... Он стал подбирать слово и пару раз щелкнул пальцами. Выкидышом, тут же сказал паштет. — Почему выкидышем? — немного обалдело, — спросил грач. — Ну, они же землякам сюда выкидываются, — как саморазумеющийся, разумеющееся пояснил паштет. — Ясно. Дальше что? Сталинград продолжался в полную силу, — вновь подхватил мамуля. Сзади меня кто-то засмеялся. — Но мы не оставляли попытку тиснуть у них робота, — снова перехватил доклад упырь. — Когда наш уважаемый Туман дал команду на выдвижение плащей, — снова стал говорить Котлета, — мы решили, что это шанс осуществить наш план. — Дальше мы прыгнули в стоящую Навару, — продолжил Удуван с диким акцентом. — Ее водитель, штурман и переводчики пострадали от выкидышей. — В них прилетели осколки и пули, — заорал Котлета так, что я аж прыгнулся. Сзади меня послышалось откровенное ржание. Но мушкетеров оно мало отвлекало, и они продолжили свой рассказ. «Крот побежал в первой наваре, мы во вторую», — снова сказал паштет. «Уничтожили один из тигров». «И мы поехали к воротам», — перехватил упырь. «А что внутри-то было?» — хихикая спросил Гера. «Когда мы задницы въехали в ворота», — снова стал говорить котлета, — Те злодеи за углом тащили к тигру с ракетной установкой. Мать ее, другие ракеты. Сбоку меня зажал большой. Мы стреляли из кабинки по воротам, прежде чем туда заехать. Как ни в чем не бывало, продолжил пырь. И из других огнестрельных видов оружия. Но все наши пули влетали по прямой и в пылеулавливатель. Бетонная стена, если быть точным, добавил мамуля. Она была латинской буквой «Б». Все пули влетали туда и падали. «Хитро!» — крякнул Туман. «Злодеи не ожидали нашего появления», — сказал Дуван. «Их машина стояла за углом, и наши пули не могли причинить им вреда». «Как только мы оказались на земле», — снова продолжил Упырь, «сходу открыли огонь по персоналу и стали бросать через забор и бронестекло» которыми был отгорожен участок внутри их помещения гранаты. Наш водитель пошел на таран. — Я, — рявкнул паштет, — сбил нескольких людей и протаранил тигр. — Он же бронированный и тяжелый, — его грач и посмотрел на Навару. Следом и мы на нее взгляд перевели. Кузов вон от удара хорошо так повело. — Я бил аккуратно и в угол, — сказал паштет. Мы смогли сдвинуть его с места. Он не стоял на передаче, и от удара машина откатилась и задавила еще двоих. «Троих!» — тут же скрикнул Пырь. «Я в кузове сидел, держался и все видел». Потом мы закинули пару гранат внутрь их машины. «А если бы ракеты рванули?» — снова охреневшим голосом спросил Туман. «Вас бы там на молекула разорвало». — Мы двери у тигра закрыли, — хихикнул котлет, — они внутри машины бахнули. стой, ребята, — пробасил большой и снова заржал. — Пока трое из нас стреляли во все стороны, — снова стал говорить паштет, — мы с Адуваном увидели робота и загрузили его в пузов нашей навары. Хотели языков еще с собой взять, но одного пристрелил мамуля, второй успел перепрыгнуть через забор. — В этот момент земным злодеям подошло подкрепление, — сказал Мамуля, — и нам пришлось делать ноги. — Ну да, — смеясь сказал я. — Я видел, как вы из ворот с пробусовской вылетели. — Среди нашей пятерки потерь нет. Легкие царапины не в счет, — закончил Паштет. — Ждем дальнейших распоряжений. — Робота сразу отдали Герия, — добавил Упырь, — и пятерка снова вытянулась по стойке смирно. А вокруг уже стоял откровенный хухот. Ребята уже вовсю смеялись. Это мушкетеры-то рассказывают смешно. Они ведь реально рисковали. Их могли и грохнуть там, и ворота могли закрыться. Вот же, млядь, точно отморозки. «Робот очень хороший», — сказал вер «Я его успел осмотреть. Весь целый, на нем много полезной аппаратуры, и он нам на сто процентов самим пригодится для других миров». «Спасибо за такой подарок, мушкетеры!» Мы, просмеявшись, стояли и ждали, что скажут этим мушкетерам наши отцы-командиры. «Неужели наказывать будут? Ведь они туда без приказа рванули, и думаю, что если бы их там взяли, то все равно бы хоть какую-то информацию нас с них вытрясли. «Объявляем вам благодарность!» — неожиданно для всех сказал Туман. «Молодцы, пацаны!» — раскулся в улыбке Грач. Служим ГДЛ. Неожиданно для всех нас проорали они хором. Вот же блин, ГДЛ. А теперь поехали все домой. Устало сказал Туман.